Глава четвертая Аббад Данисан дождался начала богослужения в Ризнице, ключ от которой носил всегда в кармане, исправил обедню, как обычно. Вот уже несколько дней Менуса Гре не выходил из своих покоев, страдая от особенно жестокого приступа грудной жабы. Взглянув около половины одиннадцатого на дорогу, он с удивлением увидел идущего по ней векария, Вот его тяжелые башмаки стучат уже по каменным плитам первого этажа, потом на лестнице. Неизменно твердый и спокойный голос спросил за дверью. «Можно войти, господин настоятель?» но ну, разумеется», — воскликнул священник, чье любопытство было возбуждено. «Прошу вас». Он неловко повернул голову, упокоящуюся на спинке тяжелого кресла между двух огромных подушек. Лицо викария неясно виднелось в сумраке покоя, занавеси были наполовину задернуты. Но и то немногое, что разглядел минус Гре, весьма мало соответствовало притворному спокойствию голоса. Впрочем, недоумение настоятеля выразилось лишь в том, что веки его, из-под которых он устремил на аббата острый взгляд, мигали чаще обычного. «Вот так неожиданность», — начал Менуса Гре необыкновенно мягко, — «Как это вам удалось так скоро обернуться?» Он умышленно не предложил Данисану сесть, ибо знал по опыту, что когда бедный викарий стоял перед ним столбом, природная застенчивость его еще увеличивалась, и тогда из него можно было веревки вить. «Вечно со мной случаются всякие нелепицы», — ответствовал Данисан. «Словом, я заблудился. Стало быть, вы пришли в Этапль слишком поздно, когда...» «Исповедание уже кончилось». «Я еще не все сказал», — сокрушенно признался векарий. «Вы с ума сошли», — вскричал Мэну Сегре, приступнув ладонью по подлокотнику с горячностью, столь непохожей на обычную его учтивость. «Что подумают люди, я вас спрашиваю? Еще куда ни шло опоздать, но не прийти совсем». Сколь бы мало не заботило настоятеля чужое мнение о нем, Он боялся предстать в смешном свете по причине болезненной мнительности, составлявшей как бы женское начало этого, в общем, довольно мужественного человека. Вот уж будут потешаться над ним в лице этого несуразного викария и так уже ставшего притчей во языцах. Но, встретившись взглядом с непогрешимо честными глазами Данисана, он покраснел, устыдившись своей слабости, и проговорил примирительно. «Ну ладно, что сделано, того не воротишь. Сегодня же вечером напишу канонику и буду просить у него прощения за нас. А теперь объясните мне». Сжалившись, наконец, над беднягою, он указал ему на стул. Однако, к великому его удивлению, викарий не сел. «Извольте же объяснить мне», — начал он снова, но уже совершенно другим, участливым и в то же время требовательным голосом. «Как вас угораздило заблудиться в местности, которую едва ли назовешь в пустыне безлюдной?» Аббат по-прежнему стоял, склонив голову к плечу, всем видом своим выказывая смиренную почтительность, но ответ прозвучал высокомерно. должен ли мне говорить то, что почитаю за истину?» «Да, должно», — возразил Мэну Сегре. «В таком случае я скажу». Бледное лицо викария, на котором не изгладились еще сливиночных страхов и усталости, выражало твердость человека, принявшего решение и намеревшегося исполнить его во что бы то ни стало. Лишь потому, что он отворотился, можно было понять, что ему стыдно. Денисан заговорил, потупив глаза, и, пожалуй, несколько уторопленно. Впрочем, откровенность, смелость некоторых замечаний Явное стремление говорить обо всем беспрекрас, даже менее проницательного наблюдателя, навели бы на мысль, что бедняга питает, очевидно, тайную надежду на то, что его перебьют, строго одернут и помогут таким образом выйти из затруднительного положения, лишив в то же время собеседника возможности упрекнуть его в том, что он не исполнил своего обещания. Однако настоятель слушал викария до конца, в глубоком молчании. «Я не заблудился», — начал Данисан. «В крайнем случае я мог бы сбиться с пути на полдороги среди равнины». «Потому я и держался большака, и лишь однажды, и то на короткое время, отошел в сторону. Мне нужно было просто идти все прямо и прямо, даже глухую ночью, хотя мне, надо сказать, была непроглядная, было бы немыслимо заплутаться». И если это случилось, все же со мной вина тут не моя. Переводя дух, викарий продолжал. Каким бы диковинным и невероятным вам не казалось все это, есть вещи еще более диковинные и невероятные, еще более страшные. Мне уготовано было еще одно испытание. Здесь голос его дрогнул, а рука непроизвольно приподнялась, Так бывает, когда рассказчика перебьют вдруг каким-нибудь резким возражением. Взор его обратился на сей раз к лицу настоятеля. Я хочу спросить вас, уместно ли вести речь о приключениях, совершенно, пожалуй, не суразных, и толковать их так, как мне представляется уместным. Он снова заткнулся, невольно приписывая себе некое значение, некий дар.